Первым делом он позвонил Олесе и попросил перенести их сегодняшнюю встречу на завтра. Чему она тоже обрадовалась и пообещала вечером приготовить ужин. Конечно, она не станет ничего готовить и скорее всего закажет еду из ближайшей доставки, но Максим сделает вид, будто поверил и даже похвалит невесту за кулинарные способности. Он теперь старался думать о Лизе именно как о невесте, как о будущей жене, и хотелось бы верить о матери их детей. Думало усердно, до да головной боли и разноцветных кругов перед глазами. Мысли же о том, что он пытается убедить себя в том, что всё нормально, ничего не изменилось, старательно игнорировались, запирались в чулан подсознания, откуда их крики и мольбы почти не были слышны. Подумаешь, впервые за время их отношений Максим подумал о другой женщине. Просто она застала момент эмоционального всплеска, а эмоциям, как энергия, можно дать любое направление. Он злился, немного боялся, но в основном не думал И когда Девица разъяснила ему происходящее, расслабился. Злые раздражения потускнели и сменили полярность. Вот ему и моё вспылило в голову, что Девице ему понравилось. Даже если ей понравилось, разве это важно хоть для кого-то? Вряд ли для него, и точно не для неё. Она, похоже, вообще боится мужчин, потому как шарахалась от его прикосновений, как от колённого железа. Хотя сама грела, будто у неё поднялась температура под 40, сверкала своими глазищами. Так Нужно успокоиться и выпросить мысли об элевтине Куликовой из головы. Нечего им там делать. Вон в мусорку их и позвать уборщицу, чтобы унесла подальше. Нашёл, о чём думать. Будто вот у него забот других нет. Теперь ещё одно прибавилось некий Владимир Карпов, назвавшийся его другом. Максим перебирал в памяти всех, с кем когда-либо работал и встречался по деловым вопросам. Среди его контактов никакого Владимира Карпова не было. Он дошёл до институтских времён, но даже там не нашлось подходящего совпадения. С такой фамилией у них был лишь преподаватель теории экономики, но он глубокий старик. Вряд ли такой решит заказать вечеринку по случаю Нового года. Лиза перезвонила через полчаса и расстроенным голосом сообщила о невозможности переноса встречи. Оказалось, её мать купила себе путёвку и 31 декабря улетала на какие-то там острова, где планировала пробыть все зимние каникулы. Максим окальнул догадкой. Откуда у алкоголички Коя выставила свою мать Лиза деньги на подобные путешествия? Не в кредит же она туда летит. Вряд ли ей безработный и опустившийся кто-то одобрит займ. По безработную и опустившуюся Лиза не говорила, но она упоминала о невозможных жилищных условиях, в которых не могла находиться. Остальное Максим дорисовал сам. Запоздала подумалась, как же удачно все рестораны, которые обзвонила Вера, оказались заняты. Наверняка бы женщина не сдержалась и напилась на встрече, доставив лишние переживания Лизи и ненужный дискомфорт Максиму. Мы можем встретиться у тебя в офисе часа в 3, Элиза спрашивала так, словно хотела услышать отказ. Он хорошо успел изучить её интонации и посылы. Возможно, в любой другой ситуации даже пошёл бы у неё на поводу, но не теперь. Он не будет нарушать традиции, несмотря на скептицизм, нужно закрыть гештальты, одним из которых является Лиза и её прошлое. Если он решил на ней жениться, то имеет право немного покопаться в грязном белье её семьи. Всё же не хотелось бы получать ген алкоголизма для своих потомков. Да, бежалочно разбив её надежды, согласился Максим. Приходите, буду ждать. Сейчас попрошу приготовить пропуска. Только напиши в смс данные своей мамы. Лиза ничего не ответила, положила трубку. Через минуту телефон Максима пиликнул, оповещая о получении текстового сообщения.